Этот факт заставляет кого-то страдать? И это все, что вы хотели узнать? Какое разочарование! произнес Себастьян Борден. Нет, конечно, осторожно возразила Уиллоу. У меня куда больше неясностей, но я не хочу утомлять вас, задав целую обойму вопросов. Много ли дело о клевете заканчивается признанием значительного ущерба, нанесенного заинтересованной личности, узнавшие об этом из газет. Материальный ущерб возмещается в пределах от 5 до 25 тысяч фунтов. Но размер суммы зависит от репутации истца и серьезности клеветы. Господи, прервал его Ричард, это правда? А я помню, как уплачивались фантастические деньги за сущие пустяки, которые скорее были похожи на школьные проказы, чем на коварные замыслы разрушить чью-либо профессиональную репутацию. Разве некий известный актер не возбудил шумное дело из-за проделок одного легкомысленного журналиста, написавшего, что сплющенный нос и выдающаяся челюсть знаменитости делают его похожим скорее на боксера-неудачника, чем на героя высокой трагедии? Но вы могли бы с легкостью убедиться, что большинство – по-настоящему солидных сумм, выплачивалась за клевету, порочащую добрую репутацию человека. Многие из таких сумм, возможно, и преувеличены, — возразил мистер Борта. Жюри приняло за правило, что газеты-таблоиды в состоянии выплачивать иск до сотни тысяч. На Западе газеты бывают двух видов — обычного формата и как бы сложенные в четверо. Последний называется таблоидами. Многотиражные бульварного толка газеты чаще всего именно таблоиды. Это правило распространяется и на частные лица, особенно если они принадлежат к богатой элите. «Грязные денежные мешки, такое определение точнее», — сказал Ричард, рассмеявшись так же заливисты, как и защитники сексуальных домогательств врачей. «Перестань дурачиться», — оборвала приятеля Уиллоу. раздраженная неуместными шутками Ричарда в кругу его старых школьных друзей. Себастьян Борден холодно взглянул на Уиллоу, которая неожиданно изменила чувство юмора. «Что еще бы вы хотели знать?» спросил он, отчетливо выговаривая каждое слово, будто его собеседница была тупа или глуховата. Прежде чем Уиллоу ответила, подали вино, и обнесли всех присутствующих. Какой иск может предъявить романист против журналиста, обвинившего его в подстрекательстве группы людей к совершению насильственных действий? Спросила Уйлоу, стараясь придать вопросу отвлеченный характер. Это было своего рода маскировкой. По расовой мотивации? Нет, ответила Уйлоу. Жаль. Подстрекательство из-за расовой ненависти легче подвергнуть штрафу. Новелист знаменитый, средний. Во всяком случае, не из литературного истеблишмента. Весьма трудно предсказать, как поведет себя жюри в наши дни. Но я думаю, что если дело завершится успехом, истец может получить что-то между 8 тысячами и 150 Но, конечно, с этим связаны и необходимые дополнительные расходы. Боже, что за чудовищная разница в законах. И как только адвокаты осмеливаются выступать с защитой. Спросила Уиллоу, напуганная риском, какому подвергаются она и любой другой писатель, публикуя свои произведения, особенно публицистику или документальную повесть. Себастьян Борден усмехнулся. «Не очень многие люди осмеливаются возбуждать дело», — сказал он. «Для этого нужно иметь поистине бездонный кошелек. Кроме того, что весьма прискорбно, не существует никакой юридической консультации по делам о клевете». «Как должно быть грустно сознавать свою беспомощность», — съязвила Уиллоу. Ричард мгновенно уловил иронию в замечании своей приятельницы, И попытался сгладить создавшуюся неловкость, но его остановил смех Себастьяна. Вы торопитесь с выводами, миссис Кинг? Ставки юридической консультации чрезвычайно малы. Вот почему большинство адвокатов уходит из уголовных дел так быстро, как только возможно.